Глава 7. Адмирал Юлиан Леру. «Юль, нет!» — голограмма ухоженной женщины со светлыми спроседью волосами всплеснула руками. Командор Радовская была единственным офицером женщины из охраны в составе высших чинов космического флота. И поэтому, когда лейтенант Радши пришел с весьма щекотливой просьбой, адмирал Юлиан Леру решил посоветоваться именно с ней. Вот уж не думал, что ты будешь так категорична, Стася. Юлиан недовольно поджал губы. Почему ты не хочешь дать Кристине шанс? Посмотри на статистику. Космофлот делал несколько попыток набрать людей из Захрана. охраны. И что из этого вышло? Ничего хорошего. Хм. Ну, вероятно, наша ошибка заключалась в том, что мы брали сразу несколько десятков новобранцев. За хухри изолировались в группы, росло напряжение, начинались драки. Сейчас-то речь всего лишь об одной девушке. И вряд ли она станет затевать подобное. Собеседница покачала головой. Но дело же ведь не в том, что сможет она затеять драку или нет. Дело в общем уровне нетерпимости к другим расам. Все так плохо. Тесты на толерантность я проверил в первую очередь. Они сданы. Анастейша выразительно посмотрела в ответ. «Не мне тебе рассказывать, как ловко многие скрывают ненависть к цваргам. Любой тест можно обмануть. А на захране в умах людей царит полная каша. 75 лет назад, когда я инициировала расчистку орбиты захрана от космического мусора. Чтобы мои сородичи могли свободно выходить в космос и общаться с другими мирами». Я ни на секунду не задумывалась ни о чем, кроме технического аспекта. И, собственно, кредитов. А ведь надо было. Адмирал Леру заинтересованно приподнял бровь. Юль, захран больше тысячелетия был изолирован от всей Федерации. Люди жили на планете и думали, что они единственные во Вселенной. Они забыли о том, что когда-то взаимодействовали с другими мирами. Их отбросило в развитие. 70 лет это ничто на фоне столь продолжительного отрезка. Люди оказались психологически незрелыми. Они не готовы принимать, общаться, а тем более дружить с другими гуманоидами, которые внешне на них не похожи. И если ларки хоть как-то напоминают людей, то те же сварги с фиолетовой кожей. Резонаторами и хвостом выглядят для них как не то демоны, не то дьяволы, понимаешь? Понимаю. Он кивнул. Судя по сместившемуся углу голограммы, командор Радоска устало опустилась в кресло. Когда я родила первого сына, сородичи в чем только меня не обвиняли. Я-то была готова к тому, что дети будут выглядеть иначе. Но когда наши фото попали на голоканалы из охраны, приятного оказалось мало. Люди очень быстро забыли, сколько всего я сделала ради планеты. Зато тут же стали кричать со всех новостных листков, что мой ребенок это чуть ли не предзнаменование конца света и нести прочую подобную чушь. Ксенофобия оказалась непреодолимой преградой. «Но ведь у цваргов доминантные гены по отношению к человеческим», возразил Юлиан. «Очевидно, что у тебя с Киаром будут только цварги или почти цварги. Но это и хорошо». У всех ваших детей отличная регенерация, способности к восприятию бета-колебаний, в разы более крепкое здоровье. Вот если бы ты была эльтонейкой, тут уже законы генетики сработали бы по-другому. Юль, очнись. Ты рассуждаешь как интеллигентный образованный гуманоид. А на Захране нет нормального образования. Откуда им знать про свою генетику? Третья космическая скорость это все, чего добилось человечество на захране. И то их корабли настолько ужасны, что порой консервные банки кажутся надежнее. Захухрем до уровня среднего гражданина Федерации как пешком до луннора Они не понимают элементарных вещей. Находятся не на той ступени развития. Ты уже смотрел результаты тестов Кристины Соколовой. Понятно, сколько академии придется вкладывать сил и средств, чтобы ее подтянуть. Базовые предметы она сдала. Не блестяще, конечно, но необходимые знания для поступления имеет. А касательно физических нагрузок. Тут, конечно, сложно пока говорить. Дог Бланк сообщил, что имеет место крайнее истощение. За полгода-года он сможет поставить ее на ноги и очистить организм от всякой дряни. «Юль». Но ты ведь и так прекрасно знаешь, почему Космофлот прекратил набор абитуриентов на захране. Если ты хочешь переложить на меня ответственность за свой выбор, не выйдет, думай сам. Но учти, всякий раз принимая неверное решение, ты на шаг подходишь к тому, чтобы тебя исключили из Совета Адмиралов. Слишком многие слишком давно на тебя точат зубы. Юлиан Леру задумчиво кивнул. Наборы на захране прекратились по многим причинам. Большую роль сыграли не только внезапно начавшиеся драки, но и низкие интеллектуальные и физические входные данные кадетов. По сравнению с ларками, цваргами, да даже тоноршицами, вкладываться в людей из захрана оказалось нерентабельно. Ко всему среди них статистически оказался самый высокий процент тех, кто не сдавал даже первую экзаменационную сессию. Однако у Соколовой вполне приемлемые результаты тестирования. А физические нагрузки можно подтянуть. Для женского пола пороги ниже. Драки она вряд ли станет затевать, все же девушка. Она стоишь родовская, почти как цварку, умудрилась прочитать мысли собеседника. Леру ничего не сказал вслух, но она все поняла. Основная причина, почему генерал отказал в наборе за охрана, заключается в менталитете людей которые столетия жили в изоляции. Это высокий уровень враждебности ко всему чужому. Ксенофобия, сформировавшаяся психологическая карта. Сколько Кристине лет? 23 года. Для типичного захухре 23 четверть, если не треть жизни. Это для Цварга все, кто младше 40 малышня. А у людей все не так. Вселенная Юль. Захухаре в объявлениях о снятии жилья могут указать оттенок кожи, кому готовы сдавать помещение. А есть и вовсе выдающиеся личности, которые уверены, что все фото и видео их планеты со стороны подделка. А на самом деле люди живут на плоской земле, понимаешь, плоской. По мере того, как Командор Радоская говорила, ее голос становился все громче и громче. Но затем она себя резко оборвала: Слушай, поступай, как знаешь. В принципе, если Кристина упорная и действительно хочет учиться в академии, то у нее все получится. Вопрос лишь в ее личной мотивации. Если мотивация как у всех ее соотечественников, то она вылетит на первые же сессии. А тебе объясняться за потраченные деньги в пустой космос. КосмоФлот не благотворительная организация. Мы не можем позволить себе брать кого угодно, а за несколько сильных осечек тебя и отстранить от академии могут. Ты рискуешь. Ну и смотри, чтобы не повторилась история, как с Владимиром Долговым». Леру поморщился. История с Владимиром Долговым была известна на весь космофлот. Парень с охраны показывал хорошие результаты. Был сильнее своих соотечественников, учился приемлемо, сессии сдавал. И даже дошел до пятого курса. А вот там случилось непредвиденное. Так как у Владимира были вполне неплохие ответы на тесты толерантности, его определили в помощь старшекурснику Митаром. В ответственный момент при состыковке шаттла к КС-700 парню была дана команда открыть шлюз, но он не смог этого сделать. Как выяснилось позднее, Владимиру показалось, что на рычаге блестит слизь после того, как к нему дотрагивался Митар. и он не смог преодолеть свою неприязнь. В итоге разнесло половину шлюза. Ремонт вышел в астрономическую стоимость. Совет адмиралов рвал и металл. «Хорошо». Адмирал улыбнулся. «Спасибо, что уделила время в любом случае. Передавай племянникам привет». «Конечно». Светловолосая женщина неожиданно тепло улыбнулась. «Они, кстати, давно спрашивают, почему их любимый дядя к нам не заходит. Забегай, как будет время». Кстати, у меня тут академия. Знаю, знаю, фыркнула командор Радоская. Вы с Киаром все-таки очень похоже, хотя оба на отрез отказываетесь это признавать. Полупрозрачная голограмма бесшумно схлопнулась, а пожилой цварк уставился на результаты тестирования невидящим взглядом. Забавно. А Настейша Радоская, знаменитая захухря с самым скандальным прошлым, в свое время обманом поступившая в Академию Космического флота. И вдруг против принятия соотечественницы. Прозмыслив несколько минут, он набрал номер коммуникатора младшего лейтенанта Радшихарта и велел ему явиться в рабочий кабинет. Адмирал Леру, я могу войти? Донеслось от входной двери. Входите. Хальгард Радшихарт приблизился к адмиралу. С тех пор, как Юлиан видел его на присвоении ранга младшего офицера. Хальгард как будто стал еще крупнее и шире в плечах. Однако форма сидела на нем, как влитая. Лейтенант замер напротив адмирала, по-военному четко отдав честь. Юлиан Лерус командовал вольно и поймал себя на том, что ожидает знакомых бета-волна раскаленного металла, но их нет. Впервые за долгие годы Хальгард явился перед дочерью Юлиана в одиночку, без своего лучшего друга Ивиса Ирсана. «Я получил ваше прошение касательно Кристины Соколовой. Я устроил ей вступительные экзамены прямо в медотсеке». Не откладывая в долгий ящик, Юлиан сразу обозначил, зачем позвал лейтенанта к себе. «И каковы результаты, сэр?» Хальгарт спросил ровным тоном, однако в ментальном фоне Юлиан почувствовал хорошо скрытое волнение. «Любопытно. Результаты неплохие», — протянул он. Средние статистические, я бы сказал. Пожилой царку ловил всплеск облегчения. Разрешите обратиться, сэр. Вы возьмете ее в кадеты. Пока размышляю. Все-таки девушка за охрана. А это накладывает отпечаток на многое. Если вопрос в дополнительных персональных тренировках по физкультуре, то я готов взять на себя обязанность ее подтянуть. Конечно же, когда док Адам Бланк скажет, что ей разрешены нагрузки. Тут же предложил младший офицер, вытянув руки вдоль швов на брюках. Лейтенант, вы попросили за нее пару дней назад, а сейчас готова помогать в учебном процессе. Скажите, вы имеете личные планы на девушку? Никак нет, сэр. Искреннее удивление промелькнуло в эманациях Хларка. Удивительно. Подумал про себя адмирал внимательно рассматривая молодого Ларка перед собой. Устав Космофлота запрещал отношения лишь между гуманоидами со значительной разницей в рангах. Но на отношения между новобранцем и лейтенантом никто бы не обратил внимания. Однако Хальгард все равно ответил «нет». «То есть причина вашего покровительства в том, что вы считаете себя виноватым в нанесенном здоровье Кристины вреде?» На всякий случай уточнил Юлиан Лиру. По исходящим от Ларка бета-волнам вины пожилой адмирал еще на совете понял, из-за кого Кристина действительно получила травмы. Ларк на миг отвел взгляд. И это тоже, конечно. Но на самом деле нет, сэр. А что же, почему вы просите за незнакомую вам девушку? Хальгарт нахмурился. А разве я не могу? Можете, разумеется, просто я хочу понимать мотивы. Несколько секунд Ларк молчал, явно что-то обдумывая, а затем решился. «Сэр, не знаю, известно ли вам, но на моей родной планете есть традиция. Мальчики от 12 до 16 лет могут заявить, что хотят пройти...» Он на миг запнулся, подбирая подходящее слово. «Испытание. И доказать, что они в будущем достойны называться защитниками». «Это безусловное право любого Ларка. Фактически проходят испытания немногие, да и результаты» разница. Далеко не все ларки получают статус защитника, но отказать в праве попытки нельзя. Не сравниваете ли вы сейчас, товарищ Радшихард, вступительные экзамены в элитную академию космического флота с древним обрядом на ларке? Нахмурился адмирал. Молодой мужчина в синем кителе пожал крепкими плечами. "Заметьте, сэр, это не я сказала вы". На этот раз цварк тяжело вздохнул, потер побелевший с возрастом резонаторы и сказал. «Что ж, вы можете идти, лейтенант. Спасибо за откровенность». Рад Харт ударил ботинком о ботинок, поднес два пальца к виску, отдавая честь, и отправился к выходу из кают кабинета адмирала. Уже в тот момент, когда он махнул ладонью перед детектором открытия двери, ему неожиданно донеслось в спину. Лейтенант, вы же почти девять лет находитесь под кураторством Гасатиентера. Почему вы не обратились с просьбой проэкзаменовать Кристину к нему? Только не говорите, что это из-за разницы в званиях. Все равно не поверю. И не буду, сэр, отозвался Ларк, оборачиваясь. Я слышал, что приблизительно семьдесят лет назад одна захухря спасла вам жизнь. Мне показалось, что если я попрошу за ее соотечественницу, вы не сможете отказать. Лишь после того, как дверь за ларком закрылась, пожилой адмирал шумно фыркнул и проворчал в пустоту кабинета. Швархи раздели эту парочку. Когда я рекомендовал не разделять восьмую группу, то я рассчитывал, что Раад Шихард будет положительно влиять на Ирсана, а не наберётся от последнего хитрости. Вот теперь расхлебывай. Затем он потянулся и набрал сообщение на коммуникаторе. «Шоу и тьентер. Зайдите, пожалуйста. Есть разговор.